Они прошли подарками по рояле. Вечер был прохладный, в саду резко пахло землей и весной. Порывистый ветер казался намного теплее ночного воздуха. Клерфе остановился. «Не спрашивай, не проси меня ничего объяснить. Это невозможно». «Что объяснить?» «Ничего». «В самом деле ничего?» — спросила Лилиан. «Я тебя люблю. Потому что я не устраиваю тебе сцен». «Нет», — сказал Клерфе, — «это было бы ужасно. Я тебя люблю за то, что ты устроила мне совершенно необыкновенную сцену». «Я вообще не устраиваю сцену», — ответила Лилиан, поднимая узкий меховой воротничок жакета. «Возможно, я бы просто не знала, как за это взяться». Она стояла перед ним, и теплый ветер перебирал ее волосы. Она показалась ему очень чужой. Эту женщину он никогда не знал и уже успел потерять. «Я люблю тебя», — сказал он еще раз, обнял ее и поцеловал. Он почувствовал легкий аромат ее волос, похожий на аромат свежих кедровых стружек и горьковатый запах духов на ее шее. Лилиан не противилась объятиям Клерфе. Безучастная ко всему, широко раскрыв глаза, она, казалось, прислушивается к шуму ветра. Потеряв терпение, он встряхнул ее. «Скажи же что-нибудь, сделай что-нибудь. Лучше уж прогони меня, дай мне пощечину, но не будь как каменное изваяние. Они выпрямились, и он отпустил ее. «Зачем тебя прогонять?» — спросила она. «Значит, ты хочешь, чтобы я остался?» «Сегодня вечером слово «хотеть» кажется мне каким-то чугунным. С ним ничего не поделаешь, оно слишком ломкое». Он посмотрел на нее. «По-моему, все, что ты говоришь, ты действительно думаешь», сказал Клерфе, помолчав немного. Он был поражен. Она улыбнулась. «А почему бы и нет? Я ведь уже сказала, все гораздо проще, чем ты считаешь». Клерфе молчал. Он не знал, как быть дальше. «Пойдем, я отвезу тебя в отель», — сказал он наконец. Она спокойно шла рядом с ним. «Что со мной происходит?» — думал он. «Я сбит с толку» и я сержусь на нее и на Лидию Морелли, а ведь мне не на кого сердиться, кроме как на самого себя». Они стояли у машины, и как раз в эту секунду в дверях появились Лидия Морелли и ее спутник. Лидия опять решила сделать вид, что не замечает Клерфе, однако любопытство пересилило. Клерфе подумал, что ему придется защитить Лилиан, но тут же понял, что в этом нет необходимости в то время как двое служащих отеля, громко переругиваясь, подавали им машины, приостановив на время все движение, между женщинами завязался весьма невинный, на первый взгляд, разговор, в котором удары наносились и парировались с убийственной любезностью. Окажись Лидия Морелли в привычной среде, она бы, несомненно, победила. Она была старше Лилиан, значительно опытнее, злее, чем та. Но вышло иначе. Со стороны казалось что все удары Лидии Морелли попадают в ком ваты. Лилиана обращалась к ней с такой обезоруживающей простотой, что, несмотря на всю свою осторожность, Лидия Морелли была разоблачена как агрессор, что было почти равносильно поражению. Даже ее спутник и тот заметил, что она заинтересованная сторона. «Вот ваша машина», — объявил швейцар. Проехав по переулку, Клерфе завернул за угол. Блестящая победа! сказал он, обращаясь к Лилиан. Она так ничего и не узнала, кто ты, откуда приехала и где живешь. Завтра при желании она все узнает, сказала Лилиан равнодушно. От кого? От меня? От моего портного. Она поняла, откуда это платье. Мне кажется, тебе это безразлично. Да еще как? сказала Лилиан, глубоко вдыхая ночной воздух. Проедемся по площади согласия. «Сегодня воскресенье, фонтаны освещены». «Тебе, видимо, все безразлично, не так ли?» — спросил он. Повернувшись к нему, она улыбнулась. «Если хорошенько разобраться, то да». «Так я и думал», — пробормотал Клерфе. «Что с тобой произошло?»